Два мороза Гуляли по чистому полю два мороза, два родных брата. С ноги на ногу поскакивали, рукой об руку поколачивали. Говорит один мороз другому. «Братец мороз, багровый нос, как бы нам позабавиться, людей поморозить?» Отвечает ему другой. «Братец мороз, синий нос». Коль людей морози, не по чистому нам полю гулять. Поле все снегом занесло, все проезжие дороги замело. Никто не пройдет, не проедет. Побежим-ка лучше к чистому бору. Там хоть и меньше простору, да зато забавы будет больше. Все нет, нет, да кто-нибудь их встретится по дороге. Сказано, сделано. Побежали два мороза, два родных брата в чистый бор. Бегут, дорогой тешатся. С ноги на ногу попрыгивают, по елкам, по сосенкам пощелкивают. Старый ельник трещит, молодой сосняк поскрипывает. По рыхлому снегу пробегут, кора ледяная. Былинка лес под снегу выглядывает. Дунут, словно бисером ее всю унижут. Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой бубенчик. С колокольчиком барин едет, с бубенчиком мужичок. Стали морозы судить, да рядить. Кому за кем бежать, кому кого морозить. Мороз синий нос, как был помоложе, говорит: Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорей дойму. Полушубок старый, залатанный, шапка вся в дырах, на ногах, кроме лаптишек, ничего. Он же никак дрова рубить едет. А уж ты, братец, как посильнее меня, за барином беги. Видишь на нем шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи. Где уж мне с ним? Не совладаю. Мороз-багровый нос только посмеивается. Молод ты еще, говорит. Братец, ну да уж быть по-твоему. Беги за мужичком, а я побегу за барином. Как сойдемся под вечер, узнаем, Кому была легка работа, кому тяжела. Прощай, пока Покамест, прощай, братец. Свистнули, щелкнули, побежали. Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чистом поле. Спрашивают друг друга, что? «То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то», — говорит младший. «А толку, глядишь, не вышло никакого. Где его было пронять?» Старший посмеивается себе. «Эх!» — говорит. «Братец Мороз, синий нос!» Молод ты и прост, я его так уважил, что он час будет греться, не отогреется. А как же шуба-то, да шапка-то, да сапоги-то? Не помогли, забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги, да как зачал знобить. Он-то ежится, он-то жмется да кутается. Думает, дай-ка я ни одним суставом не шевельнусь, а вось меня тут Мороз не одолеет. А не тут-то было, мне-то это и с руки. Как принялся я за него, чуть живого в городе из повозки выпустил. Ну а ты что со своим мужичком сделал? Эх, братец Мороз, багровый нос». Плохую ты со мной шутку шутил, что вовремя не образумил. Думал, заморожу мужика, а вышло, он же отломал мне бока. Как так? Да вот как. Ехал он, сам ты видел, дрова рубить. Дорогой начал было я его принимать, Только он все не робеет, еще ругается. Такой, говорит, сякой этот мороз. Совсем даже обидно стало. Принялся я его еще пуще щипать доколоть. Да Только ненадолго была мне эта забава. Приехал он на место, вылез из саней, принялся за топор. Я-то думаю, тут мне сломить его. Забрался к нему под полушубок, давай его извить. А он-то топором машет. Только щепки кругом летят. Стал даже пот его прошибать. Вижу плохо, не усидеть мне под полушубком. Под конец Индо-пара от него повалил. Я прочь поскорее. Думаю, как быть. А мужик все работает, доработает. Да Чем бы зябнуть, а ему жарко стало. Гляжу, скидает с себя полушубок. Обрадовался я, погоди же, говорю, вот я тебе покажу себя, полушубок весь макрёхоник. Я в него забрался, заморозил так, что он стал лубок-лубком, надевай-ка теперь, попробуй. Как покончил мужик свое дело да подошел к полушубку, у меня и сердце взыграло, то-то потешусь. Посмотрел мужик и принялся меня ругать. Все слова перебрал, что нет и хуже. «Ругайся», — думаю я себе, «ругайся, а меня все не выживешь». Так он бранью не удовольствовался, выбрал полено подлиннее да посучковатее. Да как примется по полушубку бить? По полушубку бьет, а меня все ругает. «Мне бы бежать поскорее, да уж больно я в шерсти-то завяз, выбраться не могу, а он-то колотит, он-то колотит, на силу я ушел, думал костей не соберу, до сих пор бока ноют, закаялся я мужиков морозить». «То-то».